пить действительно стали меньше. Майкл Мессерброк многое взял у отца. Независимость мышления, несколько истерическое чувство американского патриотизма. Баварцевых выходцы из Мюнхена, они сделали в Штатах карьеру, разбогатели, поэтому служили новой родине с некоторой долей фанатизма истово, но при этом холодный, точно просчитанный прагматизм. Поэтому, когда Р представился, ему сказав, что в работе специального архива по нацистам заинтересован не только он, представляющий интерес женщины, потерявшей во время войны родителей, причем ее отец, выдающийся норвежский математик, профессор университета, но и его друзья – кинематографисты Штатов и журналисты Великобритании. Мессерброк сразу же просчитал возможную выгоду от беседы с симпатичным, правда, чуть прямолинейным, видимо, не очень-то эрудированным, но зато хватким частным детективом. «Так, а чего конкретно хотят ваши друзья из Голливуда?» поинтересовался Мессерброк. Вообще-то у меня в архиве не только нацистские преступники. У меня там собраны дела на совершенно фантастических людей. Ну, например, друг отца Гитлера. Старик воспитывал молодого Адольфа. Или тот бес, у кого фюрер списал Майнкамп. До сих пор живы.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 А ведь он лечил и Гитлера, когда тот был маленьким, и его мать. Вы представляете? А что с этими допросами в кино делать? Эрш недоуменно разбил руками. Бумажки, они и есть бумажки. Эти бумажки составлены в ОСС. В 43 году. Когда асы нашей разведки делали психологический портрет Гитлера, о чудо! Мастер брокер смеялся. Допрос этого самого доктора Блоха позволяли прогнозировать будущее, исход битвы, жизнь и смерть сотен тысяч. Ах, так. Тогда другое дело. Согласился Джек Р. Правда, не знаю, сколько люди Голливуда смогут уплатить за вашу работу. Местер Брук искренне удивился. «Пошли телеграмму, да и спроси. «Ну, а сколько вы хотите?» «Мэстер Брук снисходительно похлопал Эра по плечу. «Так в бизнесе вопрос не ставят, Джек. «Надо формулировать иначе. «Сколько они намерены предложить?» Вот в зависимости от этого мы и оформим наши отношения. «Такую телеграмму я прямо сейчас и отправлю», — сказал Джек Р, хотя ответ на нее знал заранее. Роумен сказал, что у него припасено три тысячи долларов. Какие-никакие, а все же деньги. Валячь, валячь. «А не дожидаясь ответа, можно начать работу?»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 Ну «Этого, как его, Хоффмана? Какого Хоффмана? Какого Хоффмана? Личного фотографа Гитлера? Нет-нет, Ричард Бруно Хоффман. Был такой немецкий гангстер в Штатах». «Не слыхал», — удивился мессер Брок. «Я просматриваю все материалы». такая фамилия не попадалась». «Рихард Хоффман?»